ва 14е. Новое слово в живописи. Когда сиюминутного выхода из ситуации нет, надо тянуть время столько, сколько получится. Попутно можно проверить, когда твой противник даст слабину. Разумеется, делать такое стоит лишь в людных местах. Мало кто согласится привлечь к себе внимание случайным движением, жестом, звуком. И ещё я был уверен, что те несколько человек, которых прислала Виктория, наверняка ходят где-то поблизости. Мне же кивнул кто-то из-за спины Кима. Так я за этим и пришёл. Идём, скомандовал я, вызвав небольшую паузу у Алекса. Там впереди зал с современными полотнами. Посмотрим заодно, что время терять. Ты ты что, его знаешь? негромко проговорил Василий. Конечно, знает, в тон ему ответила Алекс и встал сбоку от парня, чтобы прикрыть лезвие упёрто к тому под самые рёбра. А ты лучше помалкивай, не то сделаю тебе ещё одну дырку в лёгких, чтобы избыток воздуха спустить. Грозно, правда? Я избрал долгий и, быть может, странный путь вывести парня в парике из себя. Но если честно, меня он тоже раздражает. Ты ведь слышал наш разговор. «Я даже успел сделать пару шагов в сторону следующего зала, прежде чем понял, что Алекс стоит на месте. Поблизости больше не было никого». «И чего ты встал?» «Обратился я к нему. Ждешь, когда на тебя посмотрит?» «Жаль, что я не успел тебя в этот раз прикончить», – прошепел он и толкнул Василия. «О да, тогда ты мог бы рассмотреть всю эту живопись. Я обвел руками зал. Или и вовсе бы здесь не оказался». А вообще кто знает, как бы всё повернулось, правда? Максим, пискнул Василий, а я только поднял брови. Если тебе что-то мешается, я тут ни при чём. Хватит поясничать. Алексу следовало бы рявкнуть хорошенько, но в такой ситуации он мог лишь негромко говорить. Мимо прошла пожилая пара. Я их поприветствовал и снова обернулся к злодею. Извини, конечно, но я не нацепил на себя парик. Издалека быть может смотрится нормально, но вблизи я скривил губы. Может снимешь? Ещё одно слово, и я вырежу ему желудок у тебя на глазах. Да, протянул я, наблюдая за тем, как начинают дрожать губы Василия. Давай так, режь. Он мне всё равно не нравится. А потом говори, что хотел сказать. Или наоборот, говори, потом режь. Я тебя всё равно и так и так готов выслушать, потом помедлил немного, дав время Алексу обдумать сказанное, и добавил: но ну, насчёт того, что ты не смог меня в прошлый раз прекончить, так разве у вас теперь не другой план? Другой план? Да-да, другой. Не посвятишь меня в детали. Тишина вместо ответа позволила мне уставиться в ближайшее полотно. Красочно и живописно. Его явно рисовали в стилистиках позапрошлого века, и скорее всего, выдумка, потому что на большой телеге расположился огромный бочонок. Судя по габаритам, в нём было 1000 л не меньше. Вокруг столпились люди на площади, украшенной флагами и фонарями. Явно какой-то праздник. А один из людей забивал пробку, и брызги вина заливали гостей поблизости. Некоторые отшатывались, другие прикрывали лица ладонями, но второй ряд людей уже радостно давил вперед, подставляя кружки. «Весело, однако». «Я понял. Ты умеешь разве что ноги ломать», — произнес я. «Василь, не переживай, тебе ничего не грозит». «Заткнись уже!» — прошепел Алекс. «А то что?» — я покрутил головой. «В зале вместе с нами находилось еще с десяток посетителей. Ты пришел мне что-то сообщить». Зачем угрожать парню? Если ты хочешь, чтобы я что-то сделал, попроси. Вдруг у меня очень короткая память, и я с радостью выполню твоё поручение. А пока что всё это бесполезно. Да, оскалился Алекс и сделал лёгкое движение рукой. Даже с расстояния было заметно, что он просто уколол Василия, но ботаник ойкнул слишком громко, так что к нам даже пошёл смотритель. Что такое? Колики, ответил я. Нам лишнее внимание ни к чему. Смотритель глянул на Василя. Может, вызвать врача? С ним такое часто бывает, пройдёт. Я успокоил смотрителя, и он вернулся на своё место. Я не знаю, зачем ты сюда пришёл, и кто тебя попросил сделать это. Ты ничего не знаешь про новый план. Ты тычешь в парня ножом, готов поспорить, что ты ещё и пришёл один. Заканчивай этот бессмысленный спектакль. Говори, что тебе нужно, и уходи. Мне кажется, ты не понимаешь до конца всю серьёзность ситуации. Слушай сюда. Я подошёл к этим двоим почти в упор. Василий шарахнулся от меня едва ли не сильнее, чем от Алексея, и только мёртвая хватка бандита удержала его на месте. И на ногах тоже. В прошлый раз я тебе уже вломил по первое число и могу повторить сейчас. Но всё же я не хочу, чтобы сестра Василя мучила меня своими пафосными речами из-за пары уколов. Так какого чёрта тебе здесь надо? Мне нужен ты. Вот так сразу бы и говорил. Я шагнул в сторону и снова посмотрел на полотно с бочкой вина. Видишь эту бочку? Вот из меня сейчас вот так же, как вино из неё, фонтанирует радость и серотонин. И всё же я с тобой никуда не пойду. Значит, ради денег ты готов пожертвовать чьей-нибудь жизнью? Эта фраза подействовала на меня как холодный душ. Я догадался, что речь идёт о всё том же долге, но человек, которому грозила опасность из-за меня, не Василий, а Дитер, и всё же не подал виду. Разве что какой-нибудь спец по мимике мог бы рассмотреть непродолжительную растерянность. Твой не вопрос. Должок за ногу всё ещё за тобой, а проценты капают с каждым днём. Время шуток кончилось, парниша. Фыркнул Алекс. Тебе придётся пойти со мной. В зал начали заходить люди. Это не бросалось в глаза, если не брать в расчет тот факт, что последние минут пять не заходил вообще никто. А тут трое, один за другим, да еще и за разных арок. Один встал около дальних картин с изображением еще какого-то праздника, впрочем, менее пьяного, чем то, что я видел. Второй встал так, чтобы загородить нас от смотрителя. Третий остановился у меня за спиной почти вплотную дыша в шею хотя бы не высокий, решил я, уловив направление дыхания. Так и знал, что ты привёл с собой компанию. Я постарался улыбнуться так, чтобы это не выглядело натужно. Мог бы сразу сказать, но сюрприз есть сюрприз. На всякий случай я обернулся и посмотрел на того, кто сзади. Ещё одно незнакомое лицо. Человек, который меня поприветствовал из-за спины Кима, отсутствовал в этом зале. Значит, у меня ещё оставалась поддержка, которая до сих пор не предприняла никаких действий. Даю тебе последнюю возможность пойти с нами добровольно, сказал Алекс. Тогда как перед казнью последнее слово позволишь? спросил я с делав вид, что готов к принятию морально тяжёлого решения. Нет, бритоголовый кивнул, а я в ту же секунду выпалил в лицо Василию: "Арий громче!" И понули его из-за всех сил под коленку, а сам под оглушительные вопли присел и откатился в сторону к стене. Так я умудрился уйти из-под захвата коротышки, что стоял за спиной, и в то же время оказался достаточно далеко от всех остальных. Алекс действительно испугался, даже отступил от парня, и было чего. Василий ревял как медведь. Я даже решил, что я ему что-то сломал, но зато эффект оказался потрясающим. Первым делом среагировал Смотритель. Он вскочил со своего места и, оттолкнув Громилу в костюме, бросился к Василю. Тот успел попрыгать на одной ноге и рухнул на пол. А Смотритель пытался понять, что же произошло. И тут Бритоголовый подал знак своим приспешникам. Коротышка двинулся на меня, Громила которого оттолкнул Смотритель, схватил мужчину под мышки и оттащил в сторону. Может быть, галерея большая, и наши просто не слышали этого шума. Или слышали, но все еще спешат на помощь. Мне не хотелось ни с кем драться сегодня. В противном случае, скорее всего, опять придется избавиться от приличного костюма. А стрелять в галереи слишком рискованно. Когда через пару секунд никто не появился, я начал действовать, пока меня не окружили. Приподняв руки, я двинулся на коротышку, демонстрируя тому раскрытые ладони расслабляться тот и не думал, но я улочил момент и, оказавшись к нему правым боком, сперва ударил его по рукам, а потом разворачиваясь, зарядил в лицо. Хрустнуло, переносица тут же брызнула кровью, а я уже отскочил в сторону, чтобы слепо размахивающий кулаками каратышка не достал меня. Но зато до меня достал второй, когда схватил за пиджак и потянул к себе. Крепко пришитая пуговица выдержала давление, и мне даже пришлось присесть, чтобы выбраться из пиджака. Двух шагов не хватило, чтобы избавиться от рукавов. Было в этом и своё преимущество. Горомила, который держал мой пиджак, думал, что я беззащитен, но ситуация была обратной. И тонкая ткань не смогла спасти его лицо от внушительных травм. Я бил снизу вверх, но попал чуть вскользь этого хватило, чтобы разбить ему в кровь обе губы и выбить зуб с верхней челюсти. Только после этого я дёрнул руками и окончательно избавился от пиджака. Пистолет! рявкнул третий и машинально вытащил оружие. Не стрелять! Алекс тоже решил не соблюдать тишину. В проёме показался ещё один рослый мужчина, одетый формально и даже строго. То ли он был одним из наших, то ли бритаголовый распознал в нём какую-то угрозу, но я даже понять ничего не успел. Как туляк, словно из ниоткуда возник в его руке, раздался выстрел, и строго одетого парня вынесло через арку из зала прочь. Ахнул смотритель, оставленный без присмотра. Снова вызвал Василь. Я больше не колебался и выхватил стрелец. Смотрелся он не так внушительно на фоне туляка, но кто сказал, что в этом деле размер главное? Быстрее сюда! Стреляли здесь. Бегом! В соседних залах слышался топот ног. Я уже целился в бритаголового, под дулом ещё трёх пистолетов. И не думай, что уйдёшь отсюда просто так, сказал ей ему. Тот молча бросился бежать в тот проход, откуда не доносился топот. За ним рванули остальные, лишь на долю секунды опередив наших. Первые, кто вбегали в зал, видели сверкающие пятки беглецов. Сани, кто-то есть? спросил я первого, что остановился рядом с Василием. Двое других промчались дальше, не останавливаясь. Да, она в безопасности. Что случилось? Вот свидетель. Я ткнул пальцем в смотрителя. Он всё расскажет. И собрался бежать за Алексом. Я горел желанием отомстить ему за сломанную ногу и за то, что он учинил только что в галерее. Судя по тому, что криков и стрельбы слышно не было, ситуация имела два варианта развития. Либо бандиты уже скрылись, либо ловко передушили преследователей. Выводите обоих, бросил я напоследок. Центральная галерея, как полагается большому и красивому зданию, несмотря на обилие просторных залов, оказалась настоящим лабиринтом. Мне стоило понять это с самого начала. Хорошим примером был императорский дворец. При своей классической форме внутри он был хитросплетением коридоров. То же самое можно было сказать и про центральную галерею. Некоторые залы, которые шли параллельно друг к другу, могли иметь смежную дверь, арку или не иметь ничего. Некоторые залы оказывались темными, без окон, но зато минимум с парой широких проемов. Все они отличались друг от друга количеством входов и выходов, освещением и окнами. Сперва меня смутило то, что часть окон имела приличную высоту, а другие имели привычные размеры. В одном из залов они и вовсе имели арочное исполнение. Делалось это явно для того, чтобы поразить гостей разнообразием. При должном оформлении каждый зал мог быть противоположностью своего соседа. И страшно было подумать о том, что случилось бы. Приди сегодня в галерею посетителей на порядок больше. Тогда жертв точно не избежать. К счастью, большинство людей бросилось бежать прочь, заслышав выстрел, поэтому я без труда определил, куда направились остальные нападавшие. Через три зала, петляя и путаясь в направлениях, я сперва наткнулся на кровавый след, затем за углом увидел тело, лежавшее лицом вниз. Наклонился и перевернул его. «Не наш» но уже за следующей аркой в зале с мрачными темными полотнами обнаружил кашляющего и на этот раз лояльного представителя третьего отделения. «Туда!» — он ткнул пальцем в проход и попытался встать. «Иди, я сам справлюсь!» Он охнул и прижал посильнее ладонь к ребрам. Пальцы были перепачканы кровью. Я не стал ждать и помчался дальше, петляя в новых лабиринтах дверей и арок. Еще двое высаживали дверь. Мы поймали ещё одного, крикнули мне, и тут же обо навалились на дверь, выламывая замки и петли. Оставалось двое, и моя главная задача не упустить Алекса. Я побежал, но внезапно начал натыкаться на закрытые двери. То, что не все они были заперты смотрителями, существенно сужало вариативность моего маршрута. Я бежал быстро и вскоре настиг Каротышко. Но почему-то мы оказались в том же зале, где вели беседу с Алексом, а я никак не мог понять, как же я так крутился в залах. Горотышка рванул к дверям впереди, но их захлопнули буквально перед его носом. Последний его выход находился за моей спиной. Он попытался проскользнуть мимо меня, но я смог дотянуться левой, попал в плечо и сильным ударом опрокинул его. Тот развернулся задриф на ногу и упал на спину. Но похоже, что нанимать кого попало перестали. На тренированном движении он вскочил. На лице его засыхала кровь из разбитого носа, и дышать ему приходилось ртом. Отчего неприятно оскал, делал его похожим на акулу. К нему у меня вопросов не было, но хорошо бы схватить живым. Моё прикрытие сейчас занималось более важными делами, так что мы остались с ним один на один. Коротышко поднял руки, прикрывая подбородок и грудь, и собрался сделать круг. Наверняка, чтобы сбежать. Я нарушил его план и шагнув в ту же сторону, к тому же пошел на сближение. Тот мотнулся назад, потом ступил вбок, заставляя меня повернуться к нему лицом. Принялся раскачиваться, как заправский боец на ринге. Я сделал выпад почти наугад, целясь в голову, но тот уклонился, согнулся и кинулся на меня, сбивая с ног. Позади оказалась стена, и удар о неё буквально выбил из меня дух, но мне хватило сил оттолкнуть каратышку. Тот как оказалось, успел ухватиться за пистолет в моей кобуре и выдернул оружие, но пока он не встал и не прицелился, я попытался отнять оружие и обеими руками схватил его. Левая рука стиснула запястье позади пистолета, второй я вцепился ему в горло. В зал вбежали наши, застав необычную для галереи картину, когда два человека сидят на полу, борются за пистолет. И тут Коротышка проявил характер. Согнуть его руку оказалось не так просто для меня. Скользкий пол не давал нам подняться на ноги, а разоружить ворага я так и не сумел. Он даже начал посмеиваться над моими попытками его задушить и принялся выворачивать руку так, чтобы пистолет смотрел мне в лицо пришлось навалиться всем телом, противись чёрному дулу возле подбородка. Затем я отпустил шею каратышки и принялся давить уже двумя руками. Он спустил курок, и первая пуля ушла в потолок. В зале не было слышно ни единого звука, все просто смотрели или боялись словить свинца в лицо. Стрелец по-прежнему смотрел дулом вверх, между нашими лицами Я попробовал встать, чтобы давить с большей силой, но подошва ботинка поехала по скользкому полу, и моё колено тут же казалось у каратышки между ног. Рука его мгновенно расслабилась, пистолет прижался к груди и прогремел выстрел. Я почти сразу же отполз назад, весь перепачканный кровью, которая брызнула из каратышки. Картина, под которой мы боролись, описывала яркий пьяный праздник. Только теперь первый ряд людей на ней уворачивался не от брызг вина, а от капель крови, которые залила весь нижний левый угол полотна. Новое слово в местной живописи.